Бедный князь был в самом расстроенном состоянии духа. В это время доложили ему, что пришел откупщик. — Пусть войдет, — сказал князь. Старик зашел. Вот вам, Чичиков, вы стояли за него и защищали. Теперь он попался в таком деле, на какое последний вор не решится. — Позвольте вам доложить, ваше сиятельство, что я не очень понимаю это дело. — Подлог завещания! Еще какое публичное наказание плетьми за этакое дело! — Ваше сиятельство, скажу не с тем, чтобы защищать Чичкова, но ведь это дело недоказанное, следствие еще не сделано.